У мистера изумления Сметки до сих пор был хороший день. Он сходил в банк положить выручку на счет и купил два билета в оперу. Жену это, несомненно, должно было порадовать, гораздо сильнее того факта, что она носила фамилию Сметка. Жена всегда проталкивала его в высшее общество, или, по крайней мере, в общество повыше. Но некоторым образом фамилия Сметка работает тормозом. Открыв дверь в свой магазин, изумлений увидел полисмена, терпеливо сидевшего на стуле. Шелли Задранец встала. Господин Сметка? Он попытался улыбнуться. Ко мне обычно заходит Фред Колонн, офицер. Да, я сержант Задранец, но вы удивитесь, сегодня я заглянула к вам именно по поводу сержанта Колонна. Помните, вы дали ему сигару? Господин Сметка страдал от иллюзий, разделяемой многими, а именно, что полицейские не имеют дела с франьем каждый божий день. Поэтому он сказал э, «Что-то не припоминаю!» Шелли ответила «Господин Сметка, это общеизвестный факт, что сержант Колон покупает или иным способом приобретает табак в вашем почтенном заведении». И вновь изумление совершил ошибку э, «Я хочу увидеться с адвокатом!» «Я бы тоже хотела увидеться с вашим адвокатом, господин Сметка. Может быть, вы кого-нибудь за ним пошлете, пока мы с коллегой подождем здесь?» Изумлений изумлённо огляделся. Э, с каким коллегой?» а, ну типа со мной!» Отозвался констебль, печально известный как чокнутый крошка Артур. Он прятался за пачкой сигарет. Двое полицейских хуже одного не в два раза, а намного больше. И шелли за дранец воспользовалась паникой изумления, чтобы осторожно сказать... «Это очень простой вопрос, господин Сметка. Откуда взялась та сигара?» Шелли знала, что командор Ваймс не любит фразу «невиновным нечего бояться», полагая, что как раз невиновным-то и есть чего бояться, в основном виновных, а в перспективе тех, кто говорит вещи вроде «невиновным нечего бояться». Но изумление испугался. Шелли увидела, что он вспотел». «Мы знаем, что вы торгуете контрабандой, господин Сметка. Ну, или, наверное, лучше сказать, что вы не упускаете выгодные сделки, когда они м -м, вам подворачиваются. Впрочем, прямо сейчас я всего лишь хочу знать, откуда взялась та сигара. Если вы будете так любезны и ответите мне, мы покинем ваше заведение, Довольны и всегда готовые помочь». Изумление просветлел. Шелли продолжала. «Разумеется, представители других отделов стражи, возможно, пожелают в свое время нанести вам визит. Но сейчас, сэр, вам придется иметь дело только со мной. Так вы знаете, откуда пришла та партия сигар?» Изумление предприняло отважную попытку. «И я покупаю у разных поставщиков», — сказал он. «У меня уйдет сто лет, чтобы поднять все записи». Шерли продолжала улыбаться. «Никаких проблем, господин Сметка. Я немедленно вызову эксперта, моего коллегу». Мистера и e. Пессимала. E. Вы о нем слышали? Просто чудо, с какой скоростью он ворочает бумаги, и я не сомневаюсь, что в своем загруженном расписании он выкроет немножко времени, чтобы помочь вам. Притом совершенно бесплатно. Через пять минут изумлений посеревший и запыхавшийся, вручил Шелли листок. Шелли взглянула на него. Гованда Ленд! А я думала, что табак в основном приходит из клатча. Изумление пожал плечами. «Ну, теперь и в Гован-Даленде есть плантации. Хороший табак, кстати!» Немного смелев, он продолжал. «И за него уплачено по закону. Вот что!» «Да, я знаю про контрабанду, только мы с ней не связываемся. Незачем, если можно заключить выгодную сделку, купив груз оптом. У меня все записано. Каждое поступление, каждый платеж, чин-чином!» Шелли сдалась. И Песси, возможно, и сумел бы отыскать что-нибудь интересное в грузбухах Сметки. «Бизнес есть бизнес, в конце концов. Хотя он и бывает разным. И не надо запутывать дело еще больше». Шелли встала. «Большое спасибо за содействие, господин Сметка. Больше мы вас беспокоить не будем». Изумление помедлил и сказал. «А что такое с Фредом Колонном? Он, конечно, хапуга, скажу прямо. Но жаль будет, если с ним что-нибудь случится. Он ведь не отравился, правда?» «Нет, господин Сметка. Сигара начала с ним разговаривать». «Обычно они этого не делают», – нервно заметил изумлений. «Надо будет проверить товар». «Пожалуйста, сэр, и заодно принесите-ка нам вот это по списку». Торговец внимательно изучил список, шевеля губами, и сказал э -э, «Многовато». «Да, сэр», – подтвердила Шелли. «Ее уполномочено заплатить наличными». Изумление пришел в крайнее изумление. «Что?» Стражники платят